Телеграмма Сталина Под мощным перекрытием флота адмирала Джона Товия караван Пи-Кью-15, замаскированный полярным туманом, немало пострадал на пути в Россию от ошибок самого эскорта. Сначала английский линкор Кинг-Георг V лихо разрезал свой же эсминец Пинджаб, а потом британские корабли взялись за уничтожение подводной лодки «Ястреб», плывший под флагом непокоренной героической Польши. Командир этой лодки, Болеслав Романовский, жестокий и израненный, дважды командовал на всплытье, давая позывные союзникам. Но англичане с упорством, достойным лучшего применения, продолжали атаковать поляков бомбами и снарядами. На мостике лодки труп на трупе лежали убитые польские матросы. Суд в Лондоне выяснил, что командиры английских кораблей, затоптавшие ястреба в пучину, скверно ориентировались в обстановке и не знали собственных опознавательных сигналов. Но караван PQ-15 все же дошел до СССР, потеряв из 25 судов лишь три транспорта, торпедированные с воздуха. А отправку следующего каравана PQ-16 англичане явно затягивали. 27 апреля Рузвельт раздраженно писал Черчиллю в том духе, что Соединенные Штаты Америки Не затем посылают помощь СССР, чтобы Англия заблокировала на своих базах в Исландии эти нужды для русских грузы. 2 мая пунктуальный Черчилль отвечал президенту: "Несмотря на глубокое уважение к вам, выполнить ваше предложение мы не в силах. Это призрак терпится, блуждал в океане". 6 мая Сталин обратился с посланием к Черчиллю. «В настоящее время, — писал он, — скопилось в Исландии и на подходе из Америки в Исландию до 90 пароходов с важными военными грузами для СССР. Мне стало известно, что отправка этих пароходов задерживается на длительный срок. Тем не менее, я считаю возможным обратиться к вам с просьбой сделать все возможное для обеспечения доставки этих грузов в СССР в течение мая месяца, Когда это нам особенно нужно для фронта. Теперь, когда немцы вновь повели сильное наступление на широком фронте, каждый самолёт, каждый танк и каждая тонна алюминия были особенно нужны стране. Важные промышленные центры были оккупированы врагом, а большинство наших заводов, вывезенных вглубь России, ещё не развернуло свою производственную мощность. Вся наша страна замерла в страшном напряжении. Ленинград в блокаде. Враг ещё не ушёл далеко от Москвы, а гитлеровская армия, горахача гусеницами и танков, двумя железными бивнями устремилась на Кавказ и на Волгу. В этих условиях лишить СССР помощи было бы преступно, и Черчилль был вынужден признать: русские сейчас ведут очень тяжёлые бои, и они ждут от нас, что мы пойдём на риск. «Операция будет оправданной», — диктовал он прямо на телетайп, «если к месту назначения дойдет хотя бы половина судов». Черчилль ускорил отправку очередного каравана, который вышел в океан под кодовым названием «Пи-Кью-16». Тогда же в фьордах Исландии стал формироваться следующий караван с военными грузами «Пи-Кью-17». Этому каравану Уже не придётся следовать обратно на родину под обнадёживающими лицерами Q P Ему приготовлена иная судьба, которую мы никому не пожелаем.